Уже будучи студенткой, я о сборнике советов детям рассказала о своей группе. Пришедшие в восторг девчонки решили добавить в набор несколько категорий женского поведения: стерва и вечная стерва, а моя неизменная подружка Юлька потребовала внести в список лесную лань и фильчера. На вопрос, почему именно фельдшера, Юлька ответила, что многие бабы любят мужиков лечить, но делать этого не умеют. Мужская часть нашей группы внесла предложение взять слово «лечить» в кавычки. Так и закончилась бы эта игра, если бы в один прекрасный день я не поняла, что сама постоянно влезаю в эти шкуры в зависимости от обстоятельств. Но сейчас, сидя в небольшой уютной гостиной, я просто озвучивала любую чепуху, приходившую в голову, не опасаясь выглядеть идиоткой. Выпив за приятной беседой кофе, а также перепробовав содержимое нескольких бутылок, мы вспомнили все, о чем нам хотелось вспомнить. Потом решились посмотреть телевизор. Пройдясь по каналам, Вадим нашел что-то интересное и притих, не столько глядя на экран, сколько клюя носом. Я же задумалась о делах насущных и, видимо, неотложных. Может, просто взять, вытащить этот мешочек из-за пазухи и все рассказать Вадиму? Конечно, сделать это довольно просто, но я почему-то не торопилась. Ему и своих забот хватает, подумала я, косясь на дремлющего друга. Хотя, безусловно, опытов подобных криминальных, в этом я не сомневалась ни секунды, делах, по долгу службы у него гораздо больше». «Но ведь и я сама не так уж плоха. Разберусь как-нибудь, куда-нибудь кривая да вывезет». Разобрав свою проблему, к сожалению, пока еще не по косточкам, я повздыхала, покрутилась в кресле и решила досмотреть передачу. «На этом, дорогие телезрители, разрешите с вами попрощаться», — радостно сообщил мне ведущий, явно не желая со мной общаться. «Всего доброго, до новых встреч!» «И на том спасибо», — проворчала я. «Знаешь, что я думаю?» — вдруг отчетливо произнес Вадим и взглянул на меня с неодобрением. Я поняла, что он наблюдал за мной, изображая дремлющего пенсионера. «Старого разведчика не проведешь, выпей с ним хоть ящик водки». Я уже знала, что он мне сейчас скажет. Я сделала удивленные глазки, фальшиво изображая полное непонимание вопроса. «О чем вы, Вадим Константинович?» «У тебя неприятности, и я думаю, ты не знаешь, как с ними быть, вот и кряхтишь, и гонишь мне дурочку. Красота моя, ты ведь знаешь, кого ты можешь обмануть, а кого нет. Колись, подруга». Ватька, сукин сын», — подумала я. «Погоди, я еще ничего не решила, не дави». Вслух я жизнерадостно запела. «Да что ты, ну, тебе просто кажется». Устала я, Вадимушка, сил нет. работ вагон, со Светкой сегодня похватались не на жизнь». А Антошка, подлец, не гугу, да еще машину мне стукнул. Так к чему ж ты так обрадовалась? Искренняя моя умилился Вадик, чуть не прослезившись. а пошлю я его туда, где первый раз встретила. Неплохая, кстати, мысль. Вот и радуюсь. А час назад вроде за границу отдохнуть собиралась, нет? Я почувствовала, что в горле опять предательски запершила. Да нет, то есть да. Я сообразила, что сейчас начну все больше путаться в показаниях, и тут против Вадьки мне не устоять. Качественно соврать ему мне не удавалось никогда. А вытянуть из человека то, чего он и не знает, было для дорогого друга парой пустяков. «Засиделась я у тебя. Пора мне, Вадя. Только домой позвоню, узнаю, как там дела. Убралась любимая родственница к себе или нет?» Я набрала номер стараясь загородить от Вадима телефон спиной и услышала частые гудки. «Бью», — подумала я, но решила попытать счастье еще раз. Результат был тот же — оставаться у Остапова дольше. Не очень хотелось, но делать было нечего. У меня был еще один способ не обсуждать мои проблемы. «Пока занято, может, чайку хлебнем? Только не надо меня пытать, ладно?» — попросила я жалобно. Вадим пожал плечами и кивнул. «Хозяин, барин, пойдем чай пить». Через полчаса я снова набрала номер и услышала, милое сердцу, частые гудки. «Убью и похороню с телефоном». Наконец линия освободилась, и я услышала протяжное Юлькина. «Алло?» Сдерживая себя, я бархатным голосом спросила. «Антон, это ты?» «Конечно, я», — ответила эта мерзкая девица. «А у тебя, Кадасова, крыша совсем съехала? Или это временное явление?» «Как дела дома?» — продолжила я, не обращая внимания на ее кваканье. «Света уехала?» «Что?» — опять с заловкой поцапалась, — обрадовалась Юлька. «До да поножовщины дело не дошло?» «Любопытно, она не в меру. Это проблема у нее с раннего детства. Скоро приеду, да. Минут через сорок. Машину еще не отремонтировали. Я поймаю такси. Пока». «Поторопись, я буду волноваться, не случилось ли чего с таксистом!» Сладким голосом проворковала Юлька. Я бросила трубку на рычаг. «Ты номер телефона сменила, что ли?» Вадик смотрел на меня насмешливо и качал головой. «Ты попку побольше отрасти, а то такой со всех сторон телефон не закроешь. А Юлия мне поклон». «Вот чекист, просто беда!» Я вздохнула и ответила. «Ну, я пошла, звони». «Провожу-ка я тебя», — вдруг заявил Вадим, потянувшись к вешалке. «Нет-нет, я даже от чего то испугалась. Не надо. Я машину мигом поймаю, не волнуйся. Да что ты, я уж большая девочка». «Да ну», — удивился Вадим. «Давно?» Когда я шагнула за порог, он поймал меня за руку, развернул к себе и сказал, «Обещай, что когда ты сама не будешь справляться со своими проблемами, позвонишь мне». «Обещаю». Серьезно сказала я и пошла вниз по лестнице. «И что будем делать?» Лежа на Софее, дрыгая босыми ногами, спросила Юлька. «Не знаю», — честно призналась я. «Во-первых, так не бывает. Во-вторых, такое все же случилось. Так что здесь есть о чем подумать. Ты прям-таки читаешь мои мысли. Подруга всегда любила примазаться к чужой славе». Подумать есть над чем. Пока она задумчиво почесывала то свой курносый нос, то затылок, я пыталась честно ответить себе самой на вопрос, почему я ничего не сказала Вадиму. Ведь наверняка это был выход из ситуации, причем самый для меня удобный. Почему? Пришлось вывести саму себя на чистую воду. Ты авантюристка, сказала я вслух и вздохнула. Ты тоже интриганка. Эхом отозвалась Юлька, приняв комплимент на свой счет. Она села, посмотрела на свои пятки и изрекла, «А может, все-таки подделка?» Подружка, наверное, в сотый раз высыпала камушки на покрывало и уставилась на них, словно ища там ответ. «Красотища! Смотри, это маркиза, да. А такая огранка называется капля. Аль?» «Угу», — сказала я, глядя в потолок. «А все же это-то здесь зачем?» Она вертела в пальцах большую темно-красную фасоль, неизвестно каким буком затесавшуюся среди камешков. Странно, ты не находишь? Не иначе, как злодеи расфасовывали кульки на кухне среди макарон и помидоров. Когда Юлька разойдется, ее не заткнуть. Рассыпав на кухонном столе драгоценные камни, преступники раздумывали, где же им найти надежного человека для сохранения сокровищ, и решили пообедать фасолевым супом. Внезапно раздался оглушительный стук в дверь «Откройте, милиция! Руки вверх!» В панике бандиты пытаются скрыть следы преступления. Одно неосторожное движение и огромная фасоль вещала подруга зловещим шепотом. «У радио есть кнопка, и его можно выключить. У Юльки такой кнопки нет, и это очень и очень жаль. Алевтина, как ты считаешь, я права?» Я рассеянно покивала головой. Меня сейчас занимало другое. Ты знаешь, мне кажется, Рыжий сам не вышел из метро. Я думаю, его вынесли. Обычный человек так не бьет, поверь мне. Это был профи. Такие люди не носятся по пустякам по московскому метро. Никакие стекляшки этого не стоят. Она кивнула, поджала губы и задумчиво прошептала. — Боюсь, ты права. Мы склонились над камнями. Редко какая женщина остается равнодушной к такому зрелищу. Мы не были исключением. Но когда я увидела, что Юлька начинает примерять камушки, то к пальцу, то к уху, сполошилась. «Если немедленно не отвлечь Юльку от опасных мыслей, это может завести нас очень далеко». «У тебя молоко убежало!» — вскрикнула я, ясно представляя на месте Юльки фрекенбок. «И что вы думаете?» Юлька с визгом подскочила и, разметав камни по покрывалу, ринулась на кухню. Я поняла, что русской женщине родная плита дороже чужих бриллиантов. Торопливо собрав камешки обратно в мешочек, я сунула его в карман большой игрушечной кенгуру, сидевшей на софе. Как и все не расставшиеся окончательно с детством люди, Юлька обожала мягкие игрушки. На пороге комнаты возникла хозяйка — «Я сошла с ума, какая досада!» и театрально изогнув брови добавила, «А ты очень вредная женщина!» «Юля...» Я была сама серьезность. «Оставь глупые мысли. Может случиться, что даже таким глупым мыслям негде будет располагаться. Эти чертовы цацки надо как-то вернуть!» Юлька сделала протестующий жест, но я продолжила. «С этим не шутят. Даже мы...» На меня смотрели наивные глазки новорожденного теленка. И в этом вопросе был свой резон. «Юля, по-хорошему тебя прошу, угомонись, ясно?» «Конечно, ясно. Но ничего не понятно. Не язвить это создание просто не умело. У меня создалось впечатление, что одним нам не справиться». Перегнувшись, мы в один голос произнесли «Танк!» Почему мы раньше не вспомнили о нашей Ленке, крупной и шумной девице по прозвищу «Танк», понять невозможно. Скорее всего, сказалась некоторая необычность ситуации, потому что при любых наших проблемах мы сначала собирались все вместе, а уж потом начинали разбор костей. Я потянулась было к телефону, но обнаружила, что Юлька уже набрала номер и ждет ответа. «Старею», — подумала я, — «совсем реакции никакой». Эдак еще раз предложат в метро банку с царскими червонцами или колье из сапфиров. Так совсем лечиться придется. «Занято», — объявила Юлька. «Через пару минут снова наберу». Ее прервал телефонный звонок. Она подняла трубку и пропела. «Алло?» В трубке что-то заворчало, и Юлька, сразу оживившись, затрахтела. «Ленка, а я как раз тебе набираю. Вот, говорят, телепатии нет. Ты нам срочно нужна. Да, Алька у меня». Может, подскочишь на полчасика? Кто, Витька? Вот сволочь какая!» Юлька нахмурила брови и слушала. «Ну, давай, давай сюда, все и обсудим. Ждем». Она бросила трубку на рычаг и пояснила. «Она нас сама разыскивает, тебе звонила. Ее мерзавец вроде от нее уходит. Витька, ну и дела, прямо эпидемия какая-то». «Да ни хрена он не уйдет», — уверенно заявила подруга. «А уйдет, через день обратно прибежит». Скорее всего, она была права. Ленка с Витькой жили на манер земли и луны, как ни вертелись, а все оказывались рядом. Было в Ленке что-то такое, что притягивало к ней людей, а танком ее прозвали еще в детстве, и не за огромные габариты, а за пробивной характер и напор. Фигура у Ленки была очень даже ничего, худышка ее назвать было, безусловно, нельзя, но посмотреть на что было». Она отрудилась сначала менеджером, а теперь начальником отдела во французской коммерческой фирме, название которой в переводе означало «сражающийся лев». Фирма с таким названием как нельзя лучше подходила нашей подружке. Вероятно, поэтому карьера ее продвигалась более чем успешно. Французы Ленкой очень дорожили и охотно шли навстречу ее проблемам. Но, видно, Витька оказался французом не по зубам, так что с этим разбираться придется нам. В ожидании Елены Борисовны мы включили телевизор. Переключая программу телевизора, я увидела сводку криминальных новостей, и вдруг мое внимание было привлечено словами диктора. Сегодня, в 19.30, в районе проспекта Андропова, около парка имени 60-летия октября, был обнаружен труп молодого мужчины. По свидетельствам очевидцев, труп был выброшен из проезжавшей машины марки «Жигули» темно-красного цвета, после чего машина на высокой скорости проследовала в сторону области. Объявленный план перехват результатов не дал. Камера медленно наехала на лежавшего на земле мужчину. Руки у него были неестественно вывернуты. Широко открытые голубые глаза смотрели в небо. Огненно-рыжие волосы слиплись от запекшейся крови. С ужасом, глядя на то, что осталось от человека, с которым я разговаривала несколько часов назад, я завыла, Юлька испуганно вздрогнула. «Ты что?» — голос ее задрожал. «Что с тобой, Алечка?» Я, не переставая выть, ткнула пальцем в телевизор. «Там уже показывали что-то другое, какую-то автомобильную аварию. Что там было? Что?» Юлька трясла меня за плечи и пыталась заглянуть в глаза. «Подозреваю, что в этот момент я выглядела очень забавно. Там рыжий выдавила я, Мертвый. Подружка удивленно уставилась на меня, как будто я сказала какую-то несусветную чушь. «В телевизоре, что ли? Или где?» По части задавания глупых вопросов Юлька вполне могла бы быть чемпионом, если бы ей было с кем соревноваться. «Я закивала головой, словно китайский болванчик. Ты ничего не перепутала?» «Нет», — я мотнула головой. «Я ничего не перепутала. Это он, его просто нельзя ни с кем спутать!» Юлька сморщила лоб и сказала. «Не ожидала, что ты можешь такие звуки издавать. Прямо напугала меня, дорогая. Ты в следующий раз предупреждаешь, что ли?» «Я другого раза больше не хочу. И вообще никакого не хочу. Ты хоть понимаешь, что все это значит?» «Каюсь, но я перешла на виск». «Это значит, что камешки у тебя, а твой паспорт у них, и свидетелей, что ты их в первый раз видишь, тоже нет абсолютно спокойно», — сказала Юлька. Несмотря на все ее легкомыслие, точнее сказать было трудно.